подружка пиппи, Джейн серьезно кивает. Дважды Эдди приобнимает ее за плечи. «Скажите, он и вправду чудесен в постели?» «У меня все еще лежат ваши диски, — говорю я. Надо бы как-нибудь вернуть их вам. Ведь чудесен, правда? Чудесен. Разве нет? Поспорить готов. Но скажите же, что чудесен!» «Я ускользаю краснее красного к большой центральной стойке и наполняю бокал пуншем». После нескольких раундов выпивки мы удаляемся. Приемы. Это для молодняка. В доме на Onion Row Джейн придерживает меня, согнувшегося над унитазом, и отрешенно, лишь слегка забавляясь, смотрит, как меня выворачивает наизнанку. «Похоже, — говорю я, — пытаясь оборвать длинную нить слюны, свисающую с моих губ, и подрагивающую над чашей унитаза, будто чертик на ниточке». Чтобы избавиться от этой дряни, мне понадобятся ножницы. Она вроде как приклеилась к моей гортани. Если ты и дальше будешь так страшно харкать, чтобы извергнуть ее, я покину страну и никогда в нее не вернусь, — говорит Джейн. И даже открыт к тебе не пришлю. Это не просто комок в горле. Он какой-то упругий. Знаешь, вроде пружины. Подражание кофеварке, похоже, срабатывает. Пыш макроты отрывается от моего внутреннего язычка, длинная нить шлепается на фарфор. Странно, говорю я, разгибаясь и покачиваясь, не помню, чтобы я ел сегодня сливовую кожицу. «Ты, — постановляет Джейн, — просто-напросто мерзкий мальчишка. Сюда ты вошел белым, как простыня, а теперь лилов, точно, лиловая простыня». Волосы мокрые, липнут к колбу. И из глаз и из носа течет, пахнешь отвратительно. А из дренного пушка на твоей верхней губе сочится пот. Это щетина. Вношу я поправку и шмыгую носом, заполняя его пазухи блевотной кислятиной. Дренной пушок. Нет, как хочешь, говорю я, смаргивая резь в глазах. А с пуншем было что-то неладно. Разумеется, неладно. 90% водки как и каждый год. И каждый год ты, дурак дураком, надираешься им. Каждый год мне приходится чуть ли не относить тебя в ванную и смотреть, как ты блюешь. Но в таком случае это уже традиция. Довольно красивая. К тому же не понимаю, с какой стати ты направляешься в спальню. Я вообще-то проспаться хотел. Ты душ сначала прими. О, верно. А что, мысль не дурна. Душ холодный. Да, отлично. Я сужаю глаза, подпуская в них хищного блеска. Он взбодрит меня, и тогда мы, пожалуй, сможем. Я дважды прищелкиваю языком точно понукающий лошадь-наездник и непристойно подмигиваю. «Господи!» — произносит Джейн. «Это ты о сексе? «Хоть об заклад бейся, сучка!» «Я лучше вылежу языком всю эту уборную!» Я вздрогнул, проснулся и обнаружил, что лежу в постели, Рядом стихо похрапывающий Джейн. Должен сказать, храп у нее не такой уж и непривлекательный. Мягкий, изысканный храпок. Какое-то время я прислушивался к нему, вглядываясь в Джейн. Потом увидел рядом с ней будильник. Десять минут пятого. Хм. с приема мы вернулись рано, не позднее половины девятого. Что было потом? Меня рвало, естественно, а потом... Скорее всего, принял душ и завалился спать. Неудивительно, что я проснулся. Проспал почти восемь часов. Я вдруг осознал, что язык мой прилип к небу, что меня терзает жуткая жажда. Может быть, потому мое тело меня и разбудило. Выскользнув из постели, я глышом прошлепал на кухню. Окно над кухонной раковиной выходило в поля. Небо уже светлело, и я благопристойно опустил жалюзи, прежде чем пригнуться — свесить, что положено над раковиной, и помочиться в сток. Восхитительно греховное ощущение, оправданное, впрочем, соображением, что мое тихое журчание разбудит Джейн с меньшим вероятием, чем рев, не в писсуаре воды. А кроме того, Оден всегда писал в раковину, особенно если та была забита посудой. Я покрутил кран. Подождал, пока вода станет ледяной, и склонился к смесителю, напиться. Я глотал, глотал и глотал. Никогда еще вода не казалась мне такой сладкой. Аспирин мне не нужен, никакой головной боли, вот в чем вся прелесть водочки. И мало того, что голова совсем не болит, я и чувствовал себя превосходно.